Часть 10. Рождество в кайр -Леоне. Одна за другой проходит перед моим взором картины. Солнце и снег, и свет факелов, молодость и смех, отвага и гордость свершений, и время, отвоеванное у забвения. Мне стоит только закрыть глаза, да нет, даже и этого не надо. Достаточно посмотреть в огонь, и все это снова со мной. Вот Вивиана подводит ко мне Пелиаса, который обращается со мной почтительно, а с ней любовно. Он — король и муж. Она принадлежит верховному королю, а уж потом, — мне говорит он, — а я со мной то же самое. Я принадлежал ему еще задолго до того, как попал в ее сети. Перед верховным королем и Господом Богом кто из нас сам себе господин? А вот бедуир. Однажды вечером он встретился мне у реки, медленно кативший свои обильные мутно-серые воды между зимних берегов. В прибрежных камышах плавало, промеривая илистое дно, флотилии белых лебедей. Начинался снегопад, в тихом воздухе медленно кружили подобные пушинкам невесомые снежные хлопья. «Мне объяснили, что ты пошел в эту сторону», — сказал мне Бедуир. «Я за тобой. Король тебя ждет. Пойдем, смотри, как холодно, еще холодает» а на пути к дворцу он мне сказал. Есть новости о Маргаузе. Она отослана обратно в Лотиан и будет жить в Кайр эйдине в обители монахинь. О том, чтобы ее там содержали под надлежащим надзором, позаботится Тидваль. И ходят слухи, что туда же к ней пришлют ее сестрицу Маргану. Король Урген, говорят, не может ей простить, что она едва не втянула его в изменнический заговор и опасается, как бы пятно позора не легло на него и его сыновей, если она останется в его доме. К тому же еще она взяла себе в любовники аколона Ак так что Урбген намерен ее от себя отослать и хочет только и спросить согласие Артура. Не сомневаюсь, что он его получит. Артур спокойнее будет, если обе его любящие сестрицы окажутся в заперти и где-нибудь как можно дальше отсюда. А мысль эта принадлежит Вивиане. — со смехом добавил он и искосо взглянул на меня. — Ты меня прости, Мерлин, но теперь, когда врагами короля оказались женщины, разве не к лучшему, что и управляется с ними тоже женщина? А тебе, на мой взгляд, надо радоваться, раз можно не ввязываться в это дело. Вот гвиневера за ткацким станком. Ясное утро. Под окном блестит на солнце снег, а на подоконнике поет птица в клетке. Королевина руки праздно покоятся среди пестрых нитей, прелестная головка повернута к окну. Во рву играют мальчики. Это могли быть мои сыновья, так говорит она. Но глаза ее следуют не за белокурыми детьми Лота. Они устремлены лишь на темноволосого отрока Мордрода, который стоит чуть поодаль, но не как отверженный, следящий за игрой счастливых братьев, а скорее, как принц. Наблюдающие за своими подданными. А вот и сам Мордред. Мне не довелось беседовать с ним. Мальчики почти все время проводили на детской половине, занимались с учителем фехтования или с другими наставниками, которым поручено было их образование. Но однажды на исходе серого зимнего дня я случайно заметил его у ворот сада. Он словно поджидал там кого-то. Я остановился в отдалении, не зная какими словами его приветствовать, ведь я был всем известным врагом его матери. Но тут он вдруг вскинул голову и сделал шаг вперед. Из заблетевших розовых кустов вышли король с королевой. Что между ними было сказано, я на расстоянии не слышал, видел только, как королева улыбнулась и протянула мальчику руку, а король с ласковым видом произнес какие-то слова. Мордред ответил и они втроем пошли из ворот — король, королева, а между ними Мордред. И, наконец, сам Артур однажды вечером в личных королевских покоях, куда Вивиана принесла ларец, показал сокровище из Сигонтиума. Ларец стоял на мраморном столе, принадлежавшем еще моему отцу, металлический, массивный, с исцарапанной, промятой крышкой. Она выдержала при оползни удары камней и обломков рухнувшего храма. Король наложил на нее руки. Она не сразу поддалась, но потом он ее поднял легко, как древесный лист. Внутри лежало все, как я запомнил. Сквозь прогнившую рогожу блестел наконечник копья. Артур извлек копье из ларца и пальцем попробовал острие. Жест, естественный, как дыхание. «Разве что для красоты», заметил он, Протер ладонью ряды самоцветов на рукояти и отложил священное оружие в сторону. Вслед за копьем на свет явилось плоское блюдо, инкрустированное по краю драгоценными каменьями. И, наконец, из-под вороха пожелтевших полотняных лоскутев извлечена чаша. Это была глубокая чаша с расширяющимся верхом наподобие небольшого греческого кратера. Ее называют гралем. Она сияла чистым золотом, и видно было потому, как он держал ее, насколько она тяжела. По выпуклой наружной поверхности шли резные узоры, а ручки имели форму крылышек. Венец, пониже края, куда не достанут губы пьющего, был выложен изумрудами и сапфирами. Артур обернулся ко мне и обеими руками протянул мне граль. «Вот, возьми-ка и посмотри». Я еще никогда не видел такой драгоценности. Я покачал головой. Нет, она предназначена не для моих рук. И не для моих, — сказала Вивиана. Он еще минуту разглядывал чашу, а затем опустил обратно в ларец вместе с блюдом и копьем и завернул все в полотнище, истончившееся от старости, как кисия и вы даже не можете мне сказать, где мне хранить это сокровище, и что я должен с ним делать? Вивиана только взглянула на меня и ничего не ответила. Я же произнес слова, бывшие лишь слабым отзвуком того, что я уже говорил когда-то, давным-давно. Грааль предназначен не для тебя, Артур. Тебе он не нужен. Ты сам послужишь Граалем для своего народа. Тобой люди утоляют свою жажду, на тебя будут уповать. И ты не обманешь надежд, и никогда не покинешь совсем свой народ. Нет, тебе не нужна эта чаша. Оставь ее для тех, кто придет потом. Ну, коли так, раз она не моя и не ваша, — заключил Артур, — пусть Вивиана заберет ларец и запрячет его с помощью своих чар так, чтобы никто никогда не мог разыскать, покуда не явится достойный. Не разыщут, — сказала Вивиана и захлопнула крышку ларца. После этого занялся среди холода Новый год, и из -под воль подошла весна. И я отправился домой в исходе апреля, когда ветры потеплели, новорожденные гнята блеяли на холмах, а в ветлах золотились пушистые сережки. В пещере было прибрано и тепло, она опять обрела жилой вид. Меня ждала и пища, свежий хлеб, кувшин молока и горшок меда. У входа подле источника лежали приношения, оставленные моими соседями. А из яблоневого сада было привезено все мое имущество, книги и лекарства, а также инструменты и большая стоячая арфа. Мое возвращение к жизни не встретило препятствий, которых я опасался. Простые люди и жители отдаленных углов Британии восприняли рассказ о моем восстании из мертвых Не как чистую правду, а как легенду. Мерлин, который был всем известен и всем внушал трепет, умер. А в святой пещере жил и теперь какой-то Мерлин, колдовал помаленьку. Но то был словно бы призрак великого и знаменитого волшебника. Возможно даже, что меня считали наряду со всевозможными самозванцами прошлого, просто мелким знахарем, который присвоил себе имя и жилище Мерлина. Во дворцах и больших городах королевства помощи и защиты ждали теперь от Вивианы. Ко мне же обращались со своими болячками и бедами лишь местные поселяне. Пастух бан пригонял приболевших ягнят, а деревенские ребятишки несли в подолы скулящих щенков. И потекли недели и месяцы, год завершался исподволь, словно тихий день клонился к вечеру. Сменяли друг друга золотые безмятежные погожие дни и молчал магический зов, не дули чистые верховые ветры, не кололось сердце, не бежали мурашки по коже. Великие государственные дела словно бы не касались меня больше. Я не разузнавал новостей, они приходили сами, и приносил мне их король. Как некогда отрок Артур прибегал ко мне в часовню в диком лесу и рассказывал, примостившись у моих ног, обо всех событиях каждого дня, Так теперь верховный король Британии делился со мной своими мыслями, делами, трудностями, чертил при свете очага свои чертежи на чисто выметенном полу моей пещеры и беседовал со мной. Что ему давали эти разговоры, не знаю. Знаю лишь, что после его ухода я оставался сидеть опустошенный и обессиленный, в покое полного довольства. Воистину мой Бог, который есть Всевышний Господь, ныне... Отпускал слугу своего с миром. В один из таких дней я притянул к себе маленькую арфу и спел старую, всем давно знакомую, песню на новые слова. «Отдохни, волшебник, покуда гаснет огонь в очаге. Еще один вздох, еще одно мановение ока, и ты увидишь свои прежние сны. Меч и юного короля, и белую лошадь, и журчащий ручей, горящую лампу». И улыбку мальчика. Это все сны, волшебник, это сны. Они улетают, когда смолкают и не имеют струны арфы, когда опадают языки пламени и перестают отбрасывать тени. Замри и слушай. В черной дали ночи дуют мощные ветры, наступает прилив, катит чистые воды река. Прислушайся, волшебник! И ты различишь в темноте ночи и в звоне ветра, звуки музыки. Здесь мне пришлось прервать песню. У меня лопнула струна. Он обещал в следующее свое посещение привезти мне новые струны. Вчера он опять посетил меня. Дела призвали его в Кайр-Леон, — объяснил он. Вот он и заехал на часок. Я спросил, что это за дела, но он отмахнулся, и тогда я заподозрил, хоть мысль эта и нелепо, что уж не прискакал ли он на юг нарочно, чтобы повидаться со мной. Он привез подарки. Он никогда не являлся с пустыми руками. Вино, корзину с яствами, приготовленными в дворцовой кухне, обещанные струны для арфы и мягкое шерстяное одеяло, сотканное, как он сказал, девушками королевы. Сам все внес в пещеру, точно слуга, и все разложил по местам. Вид у него был возбужденный. Он рассказал мне, что недавно ко двору прибыл молодой человек, кузен Марча Корнуэльского, отличный боец, потом, что у него назначена встреча с королем Саксов, преемником Эозы Сердиком. Так мы проговорили до темноты, когда, наконец, за ним, бренча с бруи подъехал вверх по оврагу отосланный эскорт. Артур легко поднялся и, как обычно теперь при расставании со мной, наклонился и поцеловал меня. Уходя в темноту ночи, он всегда настаивал на том, чтобы я оставался на месте у теплого очага. Но на этот раз я тоже встал и последовала за ним, к выходу из пещеры и поглядел ему вслед. Освещенная пещера была у меня за спиной, и моя тень, длинная и узкая, упала как некогда далеко вперед, пересекла лужайку и достала чуть не до купы терновых кустов, где под скалой поджидал Артура конный отряд. Ночь уже почти наступила, только на западе, за Маридунумом, в небе еще дрожал последний луч закатившегося солнца. Он отражался в реке, омывающей дворец, в котором я родился, и серебряно искрился на отдаленной глади моря. А здесь, вблизи, чернели деревья, оголенные зимними холодами, и земля была скована первым морозом. Артур уходил по заиндевелой траве, оставляя на лужайке темные призрачные следы. Над обрывом, где тропа ныряла вниз, он задержался и полуобернулся. Я разглядел, что он поднял руку. «Жди меня!» — крикнул он мне свое всегдашнее прощальное приветствие. «Жди! Я приеду опять!» И я, как всегда, ответил. «А что же мне еще остается, как не ждать тебя? Я буду здесь, когда ты приедешь в следующий раз!» Замер удаляющийся стук копыт, а враг вновь наполнился зимним безмолвием. Спустилась тьма. Дыхание ночи, как легкий вздох, коснулось за индивелых деревьев, и следом, еле слышно, не звук, а лишь призрак звука, в воздухе возник мелодичный звон. Я поднял голову. Мне опять припомнился мальчик, некогда ловивший в ночи музыку сфер, но так и не уловивший, а вот теперь она звучала вокруг меня, прекрасная неземная, точно сам холм служил арфой верховому ветру. Тьма сгустилась. Огонь у меня за спиной потускнел, и тень моя пропала. Но я все стоял и слушал, объятый великим удовлетворением. Небо, чреватое ночью, сблизилось с землей. Вдали на море последний отблеск скользнул и погас, словно меч, взблеснувший медленной дугой и спрятанный в ножны, или как парус, исчезнувший за горизонтом. Стало совсем темно и совсем тихо. Холод дохнул мне в лицо, как прикоснулся гранью кристалла. Я повернулся спиной к ночи и высоким поющим звездам. И возвратился внутрь пещеры, где меня ждал огонь и скамья, на которой еще недавно сидел он, и арфа с ненатянутой струной.